Но твой человек предупредил контрразведчиков, что дело касается его семьи, и счет идет на часы. В этот момент я перебил Серегу. «Понятно. Пока особисты связывались с центром, пока в Москве все переварили, пока вышли на тебя, он когда в Нансе вообще появился?» «Сутки назад». «Ясно. А что там с семьей?» Командир пожал плечами.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 Вот тут в полный рост возникает генерал Кравцов. Мишкин папа не то что был хорошо знаком с Антоном Ивановичем, но также являлся большой шишкой среди эмигрантов, изначально настроенным ну, гораздо более лояльно к СССР, чем Деникин. И вот этому человеку теперь понадобилась помощь. И не просто безликая помощь в виде взвода советских солдат, которые вытащит генерала из Франции. Нет, тут ведь надо учитывать и человеческий фактор –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 Не подскажешь, а кто у нас, оставшись без присмотра, тут же доблестно атаковал мирно спящий наряд пирсбургской комендатуры? Нет, я понимаю, комендачей никто не любит. Но зачем было при этом бодро и радостно пинать в промежность старшего наряда? Теперь ведь наши водители в Перцберг ездить боятся, так как комендантские объявили кровную месть. Яйцо, так сказать, за яйцо. Э, нет, ну не козел.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 То есть с бабой не-не. А местные попы тоже люди, и им тоже чего-то смутно хочется. Поэтому красивых барышей не жгли, чтобы соблазны избежать. Но пипец подкрался с другой стороны. Поэтому я вовсе не удивлюсь, если лет через 50 тут пидорастеж будет настолько популярен, что люди с нормальной ориентацией останутся в меньшинстве». Шах передернулся. «Но ты как скажешь!» «А забьемся!» Друг мотнул головой. «Долго ждать? Да и я на слово поверю!» Тут Гек неожиданно заржал и, отсмеявшись, пояснил причину своего веселья. «А что тут не верить? Поведение у буржуев уже сейчас вполне соответственное, так что дело остается за малым!» Я ухмыльнулся, но ответить не успел, так как увидел странную картину. На выезде из города стояла солдатская полевая кухня. Повар, видимо, куда-то отошел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 А здесь через день получает по сусалам. Хотя я и стараюсь этого не допускать. Понятно. Эй, фрау! Немка, услышав, что ее зовут, прихрамывая вышла из очереди и, подойдя к машине, уставилась на меня. Да, бабка лет 50 с разбитым носом смотрится довольно хреново. Стараясь не обращать внимания на ее распухший шнобель, я сказал. Фрау, в центре города тоже есть наши полевые кухни.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 Но не пристало истинной Орике прятаться от каких-то унтерменшей. Был бы жив мой сын, Обер оберштунбарфюрер Зигмунд Греттен, он бы меня поддержал. Но вы его убили. Убили в своей дикой России. А теперь я вынуждена за кусок хлеба сносить побои от недочеловеков». «Да, вот тебе и проявил любопытство».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 Только они молчат, скрывая свои истинные чувства. Прикурив, я тоже вставил свои пять копеек. Ничего, никуда не денутся. Перевоспитаются, и мы в этом поможем. Хотя, честно говоря, мне тех немцев, которые оказались за территорией Германии, жалко. Лешка подпрыгнул. Да ты что, фрицев жалеть? После того, что они в мире натворили, и ты их еще жалеть собираешься? Я ничего ему не ответил. Да и что было отвечать?